Не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматики до да географии. Переведи это ему. Марья Кирилловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирилло Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.